Чаеводство в нашей стране Несмотря на то, что в нашей стране территории, пригодные для возделывания чая, расположенные в самых северных субтропиках мира, советское чаеводство заняло место в одном ряду с крупнейшими чаепроизводящими странами земного шара. Еще в 1792 году в одном из русских журналов появилась статья Сиверса, о том, как произращать чай в России, где намечалось получать чайные кусты из Японии и создавать чайные плантации в районе города Кизляра, самой южной точки тогдашней Российской империи. Однако в то время дальше этого дела не пошло. Первые попытки акклиматизировать чай в России на территории Черноморского побережья Грузии были предприняты, как было сказано выше, в начале 30-х годов XIX века, то есть одновременно с попытками англичан создать собственное чаеводство в Индии. В 1834 году монах Солюстий убедительно доказывал возможность разведения чая в России. Однако царское правительство не уделяло должного внимания этому вопросу, и опытами по разведению чая Занимались лишь отдельные энтузиасты-чаеводы, да богатые землевладельцы, вроде князей Иристави, которые могли не опасаться, что их разорит подобная затея. Уже в середине XIX века в Грузии в районе Озургети и Чаквы имелись небольшие чайные плантации. А в 1864 году на одной из торгово-промышленных выставок России демонстрировались первые образцы кавказского чая. Это был прототип нынешнего грузинского чая. Но качество его было таково, что он не мог конкурировать с привозным китайским чаем и использовался в дальнейшем исключительно для подмеса к импортным чаям. В конце XIX века были сделаны робкие попытки расширить плантации чая на территории Грузии за счет использования земель царской семьи. Но далее предварительных наметок и экспедиций за семенами и саженцами в другие страны дело фактически не двинулось. Одной из причин неудач с разведением чая было плохое качество завезенных из Японии и Китая семян. Они оказывались либо гнилыми, либо всхожими. Как выяснилось позднее, Владельцы чайных плантаций, китайцы и японцы, а также англичане, ведавшие отправкой семян, обливали их кипятком, надеясь не допустить таким путем разведения чая в России. Не следует забывать, что Россия покупала за границей чай на миллионы золотых рублей. Производимый же в Грузии чай не имел до революции серьезного товарного значения. Продавался он под названием «Русско» или Азургетский. К концу XIX – начала XX века относятся также попытки отдельных селекционеров-энтузиастов продвинуть культуру чая за пределы Грузии в другие субтропические точки России. Так в 1896 году Новоселов впервые посадил чайный куст в Азербайджане, в Ленкаранском районе, где к 1900 году были заложены уже небольшие опытные участки. Почти в то же время другой энтузиаст, крестьянин Кошман, акклиматизировал чайный куст в Сало-Хауле, в 60 километрах к северу от Сочи, на территории нынешнего Краснодарского края. Это был уже в полном смысле слова «русский чай» таким образом, трудами практиков-энтузиастов, еще до революции было экспериментально доказано, что субтропики нашей страны пригодны для выращивания чая. Но косность и неповоротливость хозяйственных и административных органов царской России являлись препятствием на пути развития отечественного чаеводства. К 1917 году Общая площадь всех чайных плантаций в России едва достигала 900 га. Только в советское время началось подлинное развитие чайного дела в нашей стране.